Первая паническая мысль бежать к маме на дачу, в гостиницу, в хостел, до да хоть на вокзал ночевать, лишь бы не дома. Здраво рассудив, он понял, что это не выход. Красноречивее всего об этом говорила голова музыканта, который должен находиться в туре. Новые возможности убийцы внесли ещё больше неясности. Теперь стало ясно, бежать бесполезно. Надо искать. А за ночь Захар так и не сомкнул глаз. и не потому, что беседовал с двойниками, а потому, что избавлялся от головы одного из них. Он даже не брался предполагать, каким образом голова музыканта оказалась в его ванной комнате. "Ясней ясного", приходил убийца, оставил голову очередной жертвы. "В шутку. А может быть, как предупреждение. А что если и другие двойники почертят такие же предупреждения перед смертью?" Ведь не просто так возникала теория о том, что убийцы коллекционируют головы. Спросить уже не у кого. Для начала Захар спрятал голову в несколько пакетов, предварительно проверив их на целостность и прочность. Затем точно Золушка принялся за оттирание крови. Параллельно размышлял, куда деть часть тела. Просто выкинуть в мусорник у дома не вариант. Любой сосед скажет, чья это голова. политически поднимаются, ожидая увидеть труп. А тут он, собственной персоной. А если они решат провести обыск, то и вовсе найдут следы крови убитого, то есть живого убитого. Захаров прямо разбирал любопытство, что будет. В какой-то момент решил, что не будет мудрствовать и выкинет голову в мусорник у подъезда, не предъявит же ему в конце концов обвинений в убийстве самого себя. Хотя наше правосудие способно на многое. Обвинение, может, и не предъявят, а мурыжить будут долго. Очень долго. Бессмыслен и беспощаден русский суд. Его жертвы в аду отдохнут. С другой стороны, как-то не поворачивается рука, выкинув собственную голову. Как-то это не по-людски. Музыкант был хорошим человеком. Захар помотал головой. Поднялся с присядок. бросил тряпку в ведро. Оперся на раковину и посмотрел в зеркало. Музыкант это он. Он это музыкант. Убили его в параллельном мире. Хотел бы он, чтобы его голову выкинули в мусорник. Захаров основательно задумался над этим вопросом. С одной стороны, всё равно. С другой нет. Но куда её деть? Зарыть в Москве? Человек Капывающий ночью в столице палисадник еще подозрительнее, нежели девушка в паранже, опоясанная непонятными и продолговатыми предметами. Отвезти подальше и закопать? Отвезти на чем? На такси? Опасно. На метро? Еще опасней. Захар вернулся к оттиранию пола от собственной крови, так до конца не решив, что делать с головой музыканта. Воду в ведре приходилось менять часто, иначе оставались разводы. Ближе к 11 он наконец справился. Ванная комната и стиральная машина блестела чистотой. Работоспособность последней Захар проверил. Стирала. Но всёнцы в связи оставался час. Только не хотелось разговаривать ни с кем. Боялся проболтаться о голове музыканта. Ведь куда её деть, так и не придумал. Скажи он на находке, подряд ли кто-нибудь поверит, будто убийца подкидывает головы. особенно в свете слухов, распускаемых юристам, может и другие не рассказывали о головах по этой же причине. Захар оделся, взял пакет с головой, кинул сверху пару старых майк, остановился перед выходом. Он так и не решил, куда её деть. Ничего, кроме как выкинуть, на ум не приходило. Это в кино лихо избавляются от трупов. В реальности, в городских условиях это сделать не так-то и легко. Может в люк бросить, произнёс он с ух. Идея даже на первый взгляд показалась здравой. Как раз в мае под окнами меняли трубы системы отопления, поэтому вряд ли туда кто-то вскоре полезет. А когда полезет, обнаружит лишь обглоданный крысами череп, и Ни одна ниточка не будет к нему вести, соответственно, и вопросов не возникнет. Захар поставил пакет с головой музыканта у выхода, заглянув в кладовую. Пошурудил в инструментальном ящике, нашел молоток, не годится. Требовался инструмент, который подденет за ухо крышка люка, и еще один, который вставят в образовавшуюся щель. Захар на ощупь поискал подходящую вещь, безрезультатно. Тогда включил свет, вывалок ящик в прихожую, и принялся обстоятельно выбирать. Плоскогубцы, кусачки, еще один молоток, пила, напильник. Напильник подходил идеально. Он выглядел достаточно большим и толстым, чтобы не сломаться. Им получится погнуть крышку. Теперь осталось найти то, что он ставит в образовавшуюся щель. Нужно приспособление нашлось быстро. Разводной ключ до 30. Его ручка выглядела достаточно тонкой, чтобы поместиться в щель, и достаточно прочной. Захаров взял ещё пакетик, туда сложил инструмент, затем обулся и вышел. От чего тогда оказалось, что из каждого глазка за ним наблюдают. не пропадало чувство, что вот-вот откроется какая-нибудь дверь, и соседи увидят, как он посреди ночи куда-то идёт с пакетами. Страхи были высасываны из пальца, но тем не менее они покидали Захара. Он вышел из подъезда в летнюю ночь. Двор пустовал. Фонари освещали оставленные машины. Быстрым шагом Захар двинулся к углу здания, несколько раз мознул взглядом по освещённым окнам. Начало мерещится, будто оттуда за ним наблюдают. ничего подобного. Захаров обогнал дом и оказался в тёмном полисаднике. С соседнего двора заехала машина. Свет фар скользнул по деревьям, опустующей детской площадке и припаркованным автомобилям. На мгновение он замер, затем двинулся через кусты к заветному люку. Если быть точнее, то на бетонной площадке располагались четыре люка. Типа трасса проходила между полисадником и детской площадкой. Захаров остановился над люком. осмотрелся. На улице никого. Ограде освещённые окна в соседних домах. Никто за ним не наблюдал, по крайней мере, пока. Он достал инструменты, вставил напильник под дух люка, надавил ногой. Крышка поддавалась. В образовавшуюся щель Захар впихнул разводной ключ. Затем вставил напильник глубже и поддел крышку. Вовремя сообразил, что если она упадёт на бетон, то наделает много шума. Немного сдвинул её в сторону. Метал заскрипел о металл. Захар скривился, словно от зубной боли. Казалось, он наделал столько шума, что на его задержание вот-вот явится весь спецназ Московской области. Захар затаённо осмотрелся. На улице никого. В освещённых окнах тоже не видно фигур. Щели образовалась достаточная, из-под земли вдохнуло затхлостью. Захар взял пакет, опустил в ватьме. Снова ему показалось диким, странным, неестественным, что он бросает собственную отрезанную голову в люк. С другой стороны, такой ситуации ни у кого раньше не было и быть не могло. Как в этой ситуации правильно поступать? Захар рожал пальцы. Пакет скрылся в ватьме. Через пару секунд раздался глухой удар. Люк глубокий. После он задвинул крышку. Пытался не шуметь, но металл снова заскрипел о металл. В тишине этот звук замечательно разносился по округе. Проушины встали на места. Послышался звонкий хлопок. Захар поднял с земли пакет, бросил в него напильник и разводной ключ. Инструмент звякнул друг от друга. Осталось вернуться домой и никого не встретить. Захар нырнул во тьму полисадника. Ещё раз осмотрел улицу. Ни одной живой души. Из окон тоже никто за ним не наблюдал, по крайней мере, из освещённых. Он прошёл к углу дома, выглянул во двор, никого. Тогда уверенно двинулся к подъезду. Запаздывал, сообразил, что голова может сильно вонять. Тогда её быстро найдут. С другой стороны, люк глубокий. Может, запах не будет достигать поверхности. или крысы помогут. В любом случае, думать об этом надо было раньше. Он вошёл в подъезд, допоследок оглядев безлюдный двор, дождался лифта, поднялся на этаж. Вернувшись в квартиру, заглянул в ванную. От чего-то показалось, что обнаружат там ещё одну голову юриста, например. Но нет. Комната блестела чистотой. Ужасно хотелось спать. Сказывалось перенапряжение. Захар не раздеваясь лёг на диван и в тот же момент отключился.